А. Никл. Сотня граней. Книга первая. Зарождение легенды. Глава первая. Знакомство с новым миром. Новости виртуального мира. Новая ММО «Игра сотня граней» с неограниченными возможностями и невероятно продвинутым искусственным интеллектом продолжает завоевывать все большее количество игроков. Мы все чаще слышим, что после того, как люди заходят в эту игру, им больше не хочется ни во что иное играть, даже учитывая то, что многие из новичков до этого были любителями совсем других жанров игр — Они все, как и один, говорят, что такой реалистичности не видели нигде. Кто-то шутит, что и наш настоящий мир не так реалистичен и менее насыщен. Но мы-то с вами знаем, что в каждой шутке есть доля шутки. Остальное — правда. Отложив свой телефон, где я регулярно читаю новости, чтобы быть в курсе событий, я сделал очередной глоток кофе и задумчиво проговорил. Может, стоит и мне попробовать? А что? Институт я закончил, высшее образование получил. Устроиться по специальности все равно не получится. И здесь не было ничего удивительного с моим-то здоровьем. Доктор сказал, если я не найду денег на операцию, мне осталось не больше года. А даже если и найду, это лишь прибавит мне несколько лет. Грустно это но я уже свыкся с подобной мыслью, и с тем, что денег мне точно не достать. Увы, ни один банк не соглашался давать кредит, зная, что я попросту могу не дожить до завтра. И в этом их сложно было винить. Эх! Осмотрев свою практически пустую комнату и зацепившись взглядом за старую пыльную верткапсулу, Я невольно задумался о своем безопасном времяпрепровождении в ней. Вернее, я надеялся, что она будет безопасным, ведь я не пользовался ей с тех времен, как ушел из игры «Темный лабиринт» Асхи. Но в любом случае денег на другую капсулу нет, а поиграть в новую игру, захватившую внимание всего мира, мне действительно захотелось. Видимо, все дело в рекламе, которую я видел на каждом шагу и на подсознательном уровне задумывался, а что бы я сам делал в этой игре. Конечно, какие-то базовые знания об этом новом мире у меня уже были, но я решил побольше о нем разузнать, прежде чем окунуться в него с головой. Итак, «Сотня граней» — это бесконечный мир, где нет никаких стандартов, где каждый волен поступать так, как сам посчитает нужным, где мир меняется ежесекундно, и кто знает, возможно именно ваши решения и действия приведут к чему-то невообразимому. Ага, понятно, что из аннотации к игре ничего не понятно. Что ж, это не проблема? Я уверен, что на форуме уже скопилось достаточно информации для начинающих игроков. Ведь игре уже около двух месяцев, этого более чем достаточно, чтобы истинные фанаты, то есть любители посидеть в лежачем положении в игре, смогли узнать о ней все, что доступно на данном этапе, и выложить это в интернет. Из того, что сразу бросилось в глаза. Основы основ. Игра «Сотня граней» называется не просто так. Первое — это то, что она может оказаться вовсе не так бесконечно, как это обещают разработчики. В игре дается сотня жизней, которые не так уж и сложно потерять. Это, конечно, нонсенс. И сразу же на форуме предполагают, что эти жизни по ходу игры как-то можно будет восполнить. Но это неподтвержденная информация, и данные способы, если они существуют, никем не найдены. Тут же на ум приходят бессовестные агры, которые убивают игроков ради наживы, не задумываясь о том, что, возможно, обрекают их на вечную смерть. Бррр. Хотя про них нет ни слова, видимо, сейчас все рьяно апаются на квестах и геноциде мобов, чтобы вырваться в лидера. А уж потом и до Агра в дело дойдет. Надо бы себе сразу галочку поставить, не терять бдительности. Второе, а по важности, возможно, и первое. В этом мире у персонажа раскрываются какие-то грани, И, по всей видимости, их сотни у каждого. Как это сделать, никто не знает. Говорят, что у каждого они раскрываются по-своему и дают что-то особенное. Хм. Неужели за два месяца никто так и не раскрыл ни одной грани? Или же просто не раскрывают секреты? Что-то не верится. Думаю, тут ближе второй вариант, что, в принципе, логично. Третье. При создании персонажа нет рас и классов. Все изначально люди, но по неподтвержденной информации это и не нужно. Якобы в игре не может быть двух одинаковых персонажей. Все настолько индивидуально, что по ходу игры все сами собой обретут что-то свое. Возможно, даже внешность изменится. Кстати говоря, о внешности. Пропорции тела можно как-то менять для удобства, но визуально ты все равно будешь напоминать себя реального из жизни. Такая вот изюминка игры. Я бы даже сказал виноградина. Ни хрена себе. А если я не хочу, чтобы меня кто-то мог узнать? Не то, чтобы я знаменитость какая-то, но все же. Немного поумилявшись мыслям о знаменитости, я решил, что теории на сегодня достаточно, и пора приступать к покорению новых вершин. Э, ну, вернее, не новых, а хоть какой-то вершины, а то помимо туалета в квартире что-то никакие вершины не хотят покоряться. «Ну что, надеюсь, не подведешь меня и не подпалишь мне ничего?» С энтузиазмом произнес я, посмотрев на свою капсулу. Протерев с нее пыль, я полез в ожидание нового мира. Сначала была темнота. Постепенно с появлением света начали проявляться и другие краски. И после того, как окончательно окружение обрело видимость, будто бы я только что проморгался после долгого глубокого сна, Вместо ожидаемого насыщенного мира я увидел перед глазами табличку. «Добро пожаловать в новый мир сотня граней. Мир, в котором необъятное число путей, перемноженное на ваши неограниченные возможности, откроет вам новую вселенную. Вселенную, с которой вы не захотите расставаться. Желаете продолжить? Хм. Я вижу кнопку «да», но не вижу кнопки «нет». «Это прикол, что ли, какой-то?» «Это потому, что вы хотите идти только вперед, к новым свершениям». «Так, а вот тут поподробней. Я что-то даже не понял. Это сейчас посторонний голос в моей голове был, или мои мысли у меня прозвенели, пока шифер начал потихоньку съезжать с колокольни?» Так и не дождавшись ответа, смело нажимая на единственную тут кнопку «Да». В этот раз краски проявились намного быстрее, и я опять вместо невероятного живописного мира увидел следующую табличку. Какое имя вы себе желаете? Сэм. Имя занято. Угу. А если просто Семен? Имя занято. Сэмми-семь-семь-семь. Имя занято. Что? Тут имена бронируют на сто лет вперед. Какого хрена тогда спрашиваете, какое имя я себе желаю? И если я все равно не могу его выбрать. Сэммертон, продолжил я попытки, имя принято. Удачи вам в новом мире, Сэммертон. Да, и как так вышло, что даже Сэмми семь занято, а Сэммертон нет. Ну да ладно. Мне не больно-то важно, перед каким именно именем будут трепетать подвальные крысы. И еще одна табличка. Они что, так людей на прочность проверяют? — Желаете ли вы подредактировать внешность? — Думаю, многие тут тратят достаточно времени, особенно девушки, но я не вижу смысла заниматься этим бесполезным делом, раз кардинально все равно ничего не изменить. Уверенно жму на кнопку «Нет». На этот раз смена красок произошла настолько быстро, что я, может быть, и не заметил бы, что оказался уже в окружающем меня мире. Может быть, и не заметил, будь я в другой игре, но тут сотня граней, описать это словами просто невозможно. Я задохнулся от обступившей меня красоты, настолько все живое, яркое, пахнущее. Это недосягаемое бездонное бирюзовое небо, это бескрайняя зеленая долина, усыпанная различными цветами. Этот воздух, пропитанный чистотой, словно я стою в деревне. Наш мир действительно серый по сравнению с этим. Это что-то с чем-то. Разинув рот, я просто стоял и таращился, как истукан перед собой. И так случилось, что передо мной появилась девушка, видимо, тоже только что зашедшая в игру. Увидев мой бесцеремонный взгляд, она, недолго думая, произнесла «Ха! Извращуга киберманьячный!» Из города поднятым подбородком Развернувшись на сто восемьдесят градусов, бодро потопало куда-то. А я даже не успел осознать, что произошло, и продолжил пялиться, но только уже не перед собой, а по сторонам. Да... В меру налюбовавшись окрестностями, я осмотрел себя. Вид у меня был непрезентабельный. Серая холщевая рубашка и протертые почти до дыр такого же цвета штаны... Решив совместить приятное с полезным и немного проанализировать увиденное, я просто сел. Игроков было не просто много, их было как мух на том самом. И все куда-то мельтешили, ведь мы не хотели терять времени зря. А ведь говорилось, что стартовых локаций подобных этой любителей игры, хотя больше хочется сказать любители этого мира, насчитали более 50. Кто-то предположил, что их тоже, скорее всего, сотня. Хотя, может, они открываются по мере поступления новых игроков, и их будет даже больше с такими тенденциями. Пока что это неизвестно, и какое расстояние между ними тоже под загадкой. То есть, насколько велик этот мир, даже близко никто не знает. Если верить моим непроверенным источникам, а если быть точнее, то это не мои источники, а общедоступная информация из интернета, особо никто не задерживается в стартовых локациях. Это объясняется тем, что мало кто боится потерять те самые драгоценные жизни, потому как, обговаривается, до десятого уровня убить другого игрока не является возможным. А даже если убить после десятого уровня, скорее всего, у такого обидчика игра на этом и закончится – так как для него начнутся такие проблемы, которые он не осилит на данном этапе развития. О каких именно проблемах говорится, на форуме не уточнялось, но мне особо и не интересно было. На самом деле все логично сделали, надо дать всем встать на ноги, а уж потом посмотрим, кто кого и под каким углом. Но даже при всем том, что большинство быстро сваливает из этой деревушки, игроков все равно слишком уж много. Я даже боюсь предположить, сколько всего сейчас играет людей. Стало быть, всегда можно найти, с кем покачаться. Но это всегда успеется. А пока я лучше попробую сам и оценю, насколько сложно одному странствовать, но при этом не придется с кем-то делиться вкусностями. А еще надо решить, кем я хочу стать, и стараться двигаться в этом направлении. Хотя эта игра отличается от всех остальных, и чего тут ждать я не знаю, Все же стоит попробовать направить свое развитие в нужное русло. Соответственно, я буду стараться совершать добрые поступки по игре и стану каким-нибудь светлым магом, если такое тут возможно. О, или, может, каким-то боевым монахом, или что-то типа паладина, например. Буду махать молотком и кричать целебное ругательство в союзника. «Светлый луч тебе в одно место!» Звучит недурно. Надо взять на заметку. Насколько я помню, то мои поступки будут влиять на ветку развития и кем я стану, поэтому спешить не стоит. Ладно, пора приступать к делу. Пройдя немного вперед, все так же озираясь по сторонам, я понял, что понятия не имею, куда идти и с чего начинать. Надо бы попробовать с местными жителями пообщаться. В стартовых локациях они всегда стараются помочь новичкам и направить их на верный путь. О, а вот и первый претендент. Стоит у крыльца и чего-то ждет, смотрит вон как. Наверное, на меня. но точно какое-то задание есть. Надо бы побыстрее пойти, пока никто не опередил. Хм, странно, кстати, что игроки везде бегают туда-сюда, что-то выполняют, а из бы этого деда которого зовут Корней, как будто стороной обходят. Может быть, я чего-то не знаю? но да я как бы нифига тут не знаю. И что с того? Значит, буду первым. Здравствуй, добрый человек! Еще на подходе заулыбавшись, начал я. Как ваше здоровье, а? Недоуменно оглядываясь по сторонам, отозвался дедок лет семидесяти который стоял примерно в таких же обносках, как и я. — Я говорю, как здоровье? Али надо чем помочь? Можешь кротов каких изловить? Или травы какой-нибудь найти? — Ты грибов, что ли, обожрался? — нахмурил в брови, промолвил дед. — Что-то он совсем не похож на доброжелательного, промелькнуло в голове у меня. — А ну пшал, отсюда, балбес! «Иди шарах шарахайся в других дворах, а меня тут нечего от дела отвлекать!» Продолжил недовольно Корней, уже слегка прикрикивая. Я осознал, что стою так же, как когда только прибыл сюда, раскрыв рот таращусь, но только уже не на девчонку, а на этого хомоватого деда. Что-то я не понял. А кто помогать мне будет? «А? Так вы ж просто стоите!» — От какого дела я вас отвлекаю? — находясь в недоумении, решил уточнить я. — Это не твоего ума дело, какое у меня дело! — рявкнул дед. — Я вам помощь вообще-то хочу предложить. — все не сдавался я. — Себе помоги! Помощник тоже нашелся, с басой. Сказал, проваливай, пока клюшкой не огрел! — продолжал он свою тираду. — И вот тут меня совсем накрыло. Чайник мой закипел... Я стоял напыжившись, понимая, что это виртуальный мир, но я точно знал, сейчас я покраснел от ярости. «Ах, ты ж пердун старый! Совсем охренел, что ли? Я тут, значит, соловьем распиваюсь, помощь предлагаю. Он хамить вздумал, да еще и угрожает. Да я сейчас клюшку твою отберу и сам тебя огрею по кочерышке твоей наглой, чтобы ты до гостей прочувствовал всю доброту мою необъятную». Думаю, мне показалось... Но ощущение стало, будто вокруг все затихло. Секунды молчания растянулись в минуты. Я уж хотел было уходить, пока действительно бед каких не натворил, как вдруг старик заговорил. — А знаешь, есть у меня для тебя одна заданница. Примешься? Ошарашенно посмотрев на него, мне показалось, что я увидел блеск в его глазах, но не придав этому значения, поспешно выпалил. — Примусь, конечно! Для этого и подошел к вам, знал, что не прогадаю. Доброго человека издалека видно. Снова решил придерживаться старой тактики доброжелателя. Это да. В общем, на другом конце деревни внучок мой живет, Лукьяном кличут. Он работает много и времени все никак не найдет, чтоб навестить меня. А я старый уже. Так вот, пойди к нему и передай от меня заморского леща» и скажи чтоб в гости поскорее заходил а то дед скучает а какого леща начал было я говорить как вдруг понял что в глазах потемнело а в голове зазвенело до меня дошло что корней отвесил мне подзатыльник но да с такой силой что я чуть глаза не выронил потеряв при этом двенадцать единиц здоровья из имеющихся ста на первом уровне я ведь даже не заметил никакого движения с его стороны и тут тренькнуло оповещение — Ну, ёпт. Не нравится мне это. — Внимание! Получено достижение стремление в могилу. Потеря более десяти процентов здоровья на первом уровне, находясь в мирной локации. — А где описание, что за достижение? Для красоты просто. И что мне теперь делать с этим оборзевшим дедом? Постояв в полной растерянности несколько секунд, я все же решил поиграть по его правилам. — Хорошо, я передам ему ваше послание, — зло процедило я сквозь зубы. — Но только и награда за мой труд полагается как-никак. — Конечно, полагается, — снова с прищуром ответил Корней. — У моего внучка и получишь десять медиков. За такое простое задание большего и не проси. — Ну, спасибо. Думаю, мне пора. До встречи. «Надеюсь, нет!» — снова в своей манере ответил мне дед. «Внимание! Вы получили задание передать привет Лукьяну. Награда — десять медиков. Штраф за невыполнение неизвестно. Срок — одни сутки с момента принятия задания». «Ну, старый, это ты не мне подлянку сделал, это ты своему внуку подсобил. Надеюсь, он любит лещей». Выходя прочь, бубнил я про себя, не забывая поминать его всем матом, которого успел набраться за свои 22 года жизни. Так и идя, не замечая уже ничего по сторонам, не заметил, как дошел до противоположной стороны деревни и встал как вкопанный. Я ведь знал, что все не так просто. Я знал, что не могу ошибаться, еще не уточнив и не посмотрев информацию о персонаже. Я был уверен, что это именно внук Корнея. Лукьян, здоровенный кузнец, в руке которого был настолько огромный молот, что, кажется, если он его сейчас отпустит на наковальню, под ногами треснет земля, и я инстинктивно отступил немного в сторону, чтобы в случае чего не провалиться под землю. Но ну, мало ли. Пока я подходил ближе, кстати, шаг сильно замедлился сам по себе, было время еще подумать. Если дед снял мне 12 единиц здоровья, то Лукьян точно прибьет. И что мне делать? Идти за очередным невнятным достижением отчаянной самоубийцы? Или просто развернуться и пойти мочить зверьков в лесу до посинения? Что-то не везет мне с заданиями. Хотя нет, другие игроки же выполняли разные квесты, просто этого деда стороной обходили. Значит, в деревне есть адекватные люди, выдающие задания. А так намного быстрее и проще прокачиваться. Только надо бы узнать, что будет, если я откажусь от выполнения этого самоубийственного квеста. Продать свою жизнь за десять медиков — такая себе перспектива. Тем более жизни-то не бесконечная Остановившись в метрах в пятнадцати от кузнеца, я сел на траву и нажал логаут. Выскочив из капсулы, попутно делая себе бутерброд, побежал смотреть, что там известно на форуме про этого странного корня. Информации было немного, лишь пара бедолад подходили к нему, которых он также посылал куда подальше, и ведь они пошли. И все бы ничего, да только после этого у них понижалась репутация со всей деревней, обосновывая это тем, что они бездельники, отвлекают честной народ от работы почем зря. После этого информация быстро разлеталась среди игроков о том, что Корнею строго-настрого нельзя подходить, если хотите хоть какие-то поручения брать в этой деревне. Учитывая, что я зашел еще дальше, и он уже выдал мне официальный квест с наградой и неизвестным наказанием, последствия могут быть непредсказуемыми. — на да", протянул я, откидываясь на спинку кресла, — вот и прокачался на заданиях. Доедая свой бутерброд, я окончательно решил, «Будь что будет, пойду до конца, а там по ходу дела разберемся с возникающими проблемами». Быстро заскочив в свою капсулу, я оказался в сидячем положении на том же месте. Встал, отряхнув штаны. Собираясь с духом, сделал глубокий вдох и быстрым шагом направился в сторону Лукьяна. Пока решимость не покинула меня, резко занес руку и встал, как вкопанный. Сердце ушло в пятки, и я замер, Увидел скошенный на себя взгляд могучего кузнеца, который явно не собирался оставлять без внимания занесенную для удара руку. Он посмотрел на нее, потом снова на меня. Я же в то время начал говорить, не собираясь уже отступать. «М -м, «Приветствую тебя! Меня послал твой дед Корней!» М -м, «Послание тебе передать!» — улыбнувшись, произнес я, все еще держа руку поднятой. И нафига я с ним вообще заговорил?» Надо было шлепнуть, да и дело с концом. Вздохнув, Лукьян начал говорить. «Да в курсе я уже предупрежден о твоем визите, чтоб не зашибить тебя ненароком. Но это не значит, что я рад тебе. Кто б сомневался? Яблоко от яблони!» — подумал я про себя. «Будем считать, что задание моего деда ты выполнил», — мрачно продолжил кузнец. «Но не думай, что я тебе еще и платить стану за это». «Сам разбирайся с ним по поводу оплаты». «А меня в это не впутывайте». И как будто бы поставив точку в нашем разговоре, он ударил молотом в наковальню так, что у меня зазвенело в ушах. Не прошло и нескольких секунд, как Лукьян снова показал свое недовольство моим присутствием. «Ты еще здесь?» С этими словами, с перезвоном, появилось новое оповещение. «Внимание! Задание передать привет Лукьяну выполнено. Награда!» «Очень интересно, что там с наградой, что за знаки вопроса. Думая об этом, я развернулся и машинально побрел обратно, откуда пришел. На самом деле прошло все не так уж и плохо, могло бы быть куда хуже, но по поводу награды я это так просто не оставлю. Придется мне еще раз увидеться с этим хамоватым дедом». Иначе так можно и не заметить, как тебе на шею сядут, свесив ножки, и будешь пахать, как и шаг, за обещанные монеты, которые так и не прозвенят в твоем кармане. Обратную дорогу я нашел довольно быстро, хоть перед глазами и не было никакой карты, но куда идти я точно знал, как будто бы в голове встроенный навигатор подсказывал, где свернуть. Еще на подходе к избе я обратил внимание, что корней нет на крыльце. Видимо, чувствует что-то и скрылся специально, чтобы не отдавать мне мои заслуженные деньги. Поднимаясь по скрипучему деревянному полу, я думал о том, что уже полдня в игре, а так до сих пор первого уровня. Да уж, это надо срочно исправлять. Как только вытрясу свои деньги, сразу же пойду качаться, иначе так и останусь мелководной рыбешкой». Я только успел занести руку для замаха, чтобы постучать в дверь, как она резко раскрылась, и перед входом стоял Корней. Зачем-то он осмотрел меня с ног до головы, будто в моем внешнем виде что-то могло измениться. Как была рубаха с протертыми штанами, так и остались. Но вот взгляд деда стал другим. Более цепким, что ли? Или внимательным? «А у тебя орехи в штанах не мелкие» произнес он после досмотра, в его голосе звучало ворчливое уважение. «Но денег у меня нету. Да ты не хмурься. Я могу тебе предложить кое-что другое взамен». Я успел сначала расстроиться, а потом сразу обрадоваться, понимая, что, возможно, тут наклевывается что-то побольше десятиметных монет. Навострив уши и коротко кивнув, дал понять, что я готов слушать. Выждав несколько секунд, дед начал повествовать — К северу отсюда, как выйдешь за ворота, повернешь направо, будет наш лесок. Он не опасный и не слишком глубокий, думаю, ты уже знаешь про него. Ваши избегали его уже от и до, поэтому с пересечением его не должно возникнуть трудностей. Когда выйдешь с другой стороны, увидишь вдали три холма. Сразу за ними будет мертвый лес. Но пройти ты должен обязательно между левым и вторым холмом, Там будет тропа безумного тролля. Не вздумай идти по другой дороге. Далеко ты не дойдешь. Если пройдешь эту тропу... Тут меня напрягло это слово «если», но перепивать я не стал и Корней продолжал. Если пройдешь эту тропу, примерно день пути останется до мертвого леса. Тут тоже есть свои нюансы, если, конечно, хочешь выжить. Зайти в него ты должен, как только сядет солнце, и выйти до рассвета. Оставаться там нельзя. Не спрашивай, почему. Всего я и сам не знаю. Когда выйдешь из леса, увидишь луч света, пробивающийся между двумя скалами. Пики надежды. Их еще иногда называют падшими ангелами. «Этот луч укажет тебе не точное место, а лишь направление, куда дальше двигаться. Но я думаю, этого будет достаточно, и ты поймешь, когда придешь на место». Пока я заворожённо слушал, боясь пропустить хоть слово, не заметил, как мимо проходящие игроки стали посматривать на нас и шептаться. Мыл чего это дед-то начал хоть с кем-то разговаривать. Но подходить все так же никто не решался боясь испортить репутацию. Немного подождав, видимо, для того, чтобы я смог переварить полученную информацию, Корней продолжил. «Там на месте, чтоб ты понимал, должен быть разрушенный алтарь. Думаю, мимо ты не пройдешь». «Не подумайте, что я вам не верю, но откуда вы знаете про это место?» Почти шепотом уточнил я. Хм. Почесав бороду, бутон что-то пытается вспомнить. Дед продолжил. Я знаю лишь красивую легенду, которая и вовсе может оказаться сказкой. Но, судя по рассказам моего прадеда, это правда, потому что такими вещами он не любил шутить. Да, честно говоря, он вообще не любил шутить». «Охотно верю», — подумал я про себя. «Как найти это место, никто не знал», — продолжил говорить Корней. «А мой прадед и не пытался его найти. Не потому что боялся, что не сможет добраться», а потому что боялся, что сможет». «И что это значит?» — поинтересовался я. «Не знаю», — пожав плечами, коротко ответил дед. «А зачем тогда вообще это было упоминать?» — раздраженно спросил я. «Но сейчас, оглядываясь назад, думаю, он боялся, что место это проклято», — продолжил он, не замечая моего возмущения. «Ведь раньше там находился алтарь темного божества Руама». По легенде, в те времена Руам становился всё сильнее с каждым днем. Количество его последователей росло с ужасающей скоростью. Он давал немалую силу тем, кто становился на путь тьмы. Возможно, это его изгубило. Светлые боги поняли, что если не принять меры, их дни будут сочтены, а мир познает настоящие темные времена». Именно тогда они в первый и последний раз объединились, чтобы уничтожить темного бога. Но даже так они не смогли окончательно его умертвить и лишь ослабили боем, при этом и сами потеряв немалую часть сил. И тогда, при помощи обмана, они нашли его последователя, который согласился предать своего ослабленного и больше не дарующего такую мощь бога. Поддавшись сладким сказкам, последователь тайно провел какой-то ритуал на его главном алтаре, тем самым добив окончательно Руама. «Разрушенный алтарь темного божества», — задумчиво пробормотал я себе под нос. «Почему вы уверены, что там могло что-то остаться с тех времен?» «В момент, когда это произошло, все, кто там находился, погибли» а его последователей находили и истребляли по одному. После случившегося туда еще долго, даже близко подойти никто не мог. Там даже трава не росла. Возможно, мертвый лес стал таким именно по этой причине. На самом деле туда никто не сунулся бы, даже зная он дорогу. — Почему? — этот вопрос меня действительно интересовал. — А кто из разумных туда полезет? — удивленно уставился на меня дед как будто я спросил что-то совсем уж несуразное. — А я кто, по-твоему? — дед, почесав затылок, ответил. — Ну, ты-то это... — Дурной же! Тебе, главное, деньги подавай. Он из деда душу готов вытрясти. Вот и будет тебе чем поживиться. Там должно было много чего остаться. — Все, а теперь ступая, вымотал ты меня. «Хочу отдохнуть», — не дождавшись моего ответа, хлопнул дверью прямо перед моим носом. Удивительно, как он вообще так долго со мной разговаривал. И совсем неудивительно, что он так резко ушел. «Внимание! Получено задание. Уникальное. Проверить легенду о разрушенном алтаре темного божества Руама. Награда неизвестна». Передо мной стояла задача. Определиться, когда отправляться. Отложить до хороших времен, когда я немного стану сильнее? Ну уж нет, вдруг кто-то еще прознает про это место и найдет там действительно что-то стоящее. Я ж себе этого никогда не прощу. Отправляться надо чем раньше, тем лучше. И по пути качаться на мобах, совместив приятное с полезным. Правда, что из этого приятное, мне непонятно. Но сначала все же стоит поднять уровень на мелкой живности, пока я в стартовой локации, их хоть немного приотеться.